Пожалуйста, вопросы можно начать задавать. это это ситуация, которую мы состраивают. В основном это тип отношений, способ поведения и то, что сопутствует отношениям. Разные виды отношений вызывают и разные типы атмосферы, поэтому, соответственно, и сопутствующие факторы разные. Один тип отношений в одной атмосфере проходит, другой тип отношений в другой атмосфере проходит. И так как мы Чтобы им создать длительные отношения, то мы должны видеть, как они будут протекают, так как для длительных отношений необходима общая атмосфера. Она должна устраивать и того, и другого. Поэтому, чтобы быть в этом уверенным, необходимо посмотреть на саму атмосферу. Какова она? Атмосфера это атмосфера, мы создаём её естественно вокруг себя. Если нам не нравится какая атмосфера, мы себя чувствуем неуютно. Что такое понятие уюта? Уютно, значит, мы чувствуем себя как дома. атмосфера нас не устраивает. Если мы чувствуем себя неуютно, атмосфера враждебна, значит, и эти отношения нас может не устраивать. Поэтому обычно могут быть некоторые конфликты в этой ситуации. Поэтому у нас есть это чувство, чувство уюта, чувство дома. И вот это и есть наша атмосфера. Поэтому мы её ищем естественным образом. мы её ищем, когда находим, нас оно устраивает, можем в этой атмосфере находиться. И мы естественно образом избегаем той атмосферы, которая нам не нравится. Мы это делаем интуитивно. Просто уходим из этого места и всё. Поэтому есть такие уровни, уровни, уровни атмосфер. В одном и том же доме могут быть разные атмосферы, и всё будете заходить в разные квартиры в своём доме, то вы видите, что есть разные атмосферы в каждой квартире. Где-то вы почувствуете, что очень уютно, где-то вам не понравится атмосфера. Поэтому она естественно создаётся. Ну, те естественные фоны. Мы его приносим с собой. Если вы годен, какое-то новое место, то мы тут же стараемся обустроиться. Мы делаем всё так, как нам надо. Кто-то открывает шторы, кто-то наоборот закрывает. Как-то расставляем вещи, тут же создаём атмосферу. Всё. 5 минут и атмосферу уже создаём. Очень быстро создаётся атмосфера. Вот это, в общем-то, такое коренное искусство женщины быстро создать атмосферу. В какой бы ситуации она ни попала, она должна создать атмосферу. Всё, атмосфера готова. Чуй-чуйца всем простом. Шторочка, цветочек, всё, чук-чик. Атмосфера. Очень быстро. У мужчин это всё дольше протекает. У него атмосфера простая. Куда упасть? Да. <свят> атмосфера просто создаётся естественно. Поэтому это естественно происходит. Естественная атмосфера естественно. Для того, чтобы разум работал, нужна атмосфера соответствующая. Чтобы разум работал, все вещи должны быть в перпендикулярном порядке расставлены. Они даже могут лежать, кажется, в неподходящих местах. Но если не будет причудливо расставлено, то будет атмосфера для разума. Представьте, сейчас все стулья расставить в разном направлении. Можно бы с ума сойти. Такое бывает иногда, такая западная тенденция свободы, каждый сидит как хочет. Все сидят как угодно, под любым углом. Очень трудно заниматься в такой. Тогда всё выстраивается, выравнивается прямым углом, можно учиться, разум успокаивается, есть система. Вот, думаю, если вы учитесь дома, притащите какой-то знаний, нужно, чтобы всё ровненько лежало просто раз. раз. Чуть-чуть всё поправили, всем чуть-чуть. Чик-чик-чик-чик. Всё, тут же нормализация сознания. Чуть-чуть всё сбили, что? Стол чуть-чуть сбить, уже будет очень трудно меня слушать. Факт. Чуть-чуть углов изменим с того. Да? И уже будет неудобно меня слушать. Вот уже всё. Уже неудобно. Всё, нет гармонии. Поэтому необходимо некоторое гармония. факти. В общем-то, это простое искусство. То есть порядок, в общем-то, это не там, где вместе, не там, где вещи лежат, а порядок это как они лежат. Потому что где это уже, так сказать, вопрос такой философский, где что должно лежать. А вот как оно лежит. Ну тоже интересно. Это качество умения настраивать своё сознание в ведах называется качеством Сатурна. Сатурн. Если у человека хороший Сатурн, он у него всё ровненько. Хороший Сатурн всё ровненько, аккуратненько. Если Сатурн похож, всё немножко криво. Сатурн похож, сразу можно определить по разбросам. Сатурн не такая планета. Так определяется, как человек себя ведёт. Поэтому старайтесь, чтобы всё было ровненько, и в жизни будет всё хорошо. пройдёт успех, всё будет замечательно. Всё будет хорошо. Если когда что криво, приходят неудачи. Жизнь становится неудачной. Надо, чтобы всё было ровненько. Чтобы на на даче всё выросло, вы же заметили, ну, хорошие дачники всё ровненько очень сажают. Чем ровнее, тем лучше. Чтобы ряд был прямо вот по ниточке. Да? Очень просто. Если всё криво посажено, уже не то. Но же не так всё приятно, поэтому нужно всё аккуратненько делать. Всё выправисики, пожалуйста. Все скрывают свои вопросы. Насмерть. Нет вопросов. Хорошо. Тут мы будем вызывать вопросы. Итак, мы говорили о том, что у нас есть желание, мечты. И мы также видели, что они все не все они осуществляются на практике. Хотя наше физическое тело действует достаточно активно, мы действуем достаточно активно, прикладываем достаточно усилий, не происходит всегда удачи, не появляется всегда удача. Почему это происходит? Потому что есть некоторое противодействие, что противодействует, противодействует наше собственное тело, только тонкое тело. Только тонкое тело. И оно может действовать самостоятельно, иногда помогая, иногда противореча нам. Иногда помогает, иногда противоречит. Поэтому есть две функции. Можно наблюдать две функции: Двраг и Друг. Враг и друг, друг и враг. Когда мы хотим совершить глупость, оно притворяется другом. но действуют как враг. Когда мы хотим совершить положительный поступок, оно опять притворяется другим, опять действует как враг. Когда оно ошибается, оно сильно раскаивается. То есть в настоящий момент зачастую действуют как враг фактически наши собственные тонкие тела действуют как враг враждебно по отношению к нам. И мы должны подружиться со своим собственным тонким телом, иначе тоже тебе не получится. Даже в момент смерти физическое тело, тонкое тело не уничтожается, оно переносится наше желание в следующее рождение. Поэтому необходимо с ним подружиться. Как это происходит, как действует тонкое тело? Например, мы проснулись рано утром и решили не вставать. Да? И тонкое тело ищет причины, чтобы оправдать это желание. Что оно говорит? Ты не выспался. Ну да, ты не выспался, как ты будешь целый день ходить? Ты не выспался. Да. Ты наверняка, ты заболел, уснул всего. <с> ты заболел, поздно лёг, да, столько причин. И мы продолжаем спать дальше. Функция враг так действует. Да, да, да, спи, спи, спи, спи. Другой вариант, мы проснулись рано утром и всё-таки решили встать. Донкое тело нам говорит: "Ладно, давай встанем, но сначала немного полежим. Хочешь встанем, но сначала полежим немного. Ну, когда никому не повредит. И мы знаем, чем это заканчивается. Мы продолжаем спать дальше. Или третий вариант. Мы проснулись рано утром и решили обмануть своего Том Катио. Можно обмануть его. А он тоже проснулся. Можно будем сказать: "Сейчас встанем, сделаем дела, а потом поедим и мы должны спать". Его ногу. О. Очень хорошая идея, действительно, поедим и ляжем спать. Очень хорошая идея, да. И когда во уже всё, помылись, стали, начали действовать, уже всё понятно, что спать не к этой дива, и она целый день будет бубнить, обещания обманули. Обещай, завтра уже всё, уже не поверит. Так иногда можно его поймать на таком на обмане. Поэтому пока этому приятелю не стало нашим другом, иногда придётся даже обманывать, не жалея обман, это нас постоянно обманывают. Но обман должен быть всегда оправдан положительной деятельностью, иначе это превратится в эксперименты над сознанием. Нельзя экспериментировать над сознанием, очень опасно. Приводит к тяжёлым последствиям. Поэтому ведическая психология держится на три типа: это искусство изменять тонкое тело, искусство манипулировать и искусство диагностики. Разные направления. Поэтому, говоря себе и другим слово просто, очень часто мы используем это выражение просто. Просто терпи. Просто прощай. Просто не завидуй. Просто продолжай. Просто не расходитесь. Мы не достигаем должного результата, вы заметили? Это просто, но почему-то не простым становится. Что-то не работает. Да? Почему так происходит? Представьте себе, что надо рано вставать. И вот спрашиты: "Как это сделать?" И нам говорят: "Просто заведи будильник". Мне кажется, хорошее решение, да? Если будильник работает функцией друг. Понимаете? Если стрелки идут в нужном направлении, если он издаёт звуки, когда нужно. Но бывает, что совсем не так. И наше сознание сейчас работает в виде будильника в монотонном врагах. Оно не настроено. настроенно. Поэтому хоть сколько его заводи, но если оно не настроено, не отрегулировано, то ничего не происходит. Будильник сначала нужно отрегулировать, а потом уже просто завести. Потом уже просто завести. Ну мы говорим просто, просто, просто, просто, но сознание не отрегулировано, ничего просто не получается. Просто не получается, не отрегулировано сознание. Не отрегулировано, не настроено. В этом проблема. Вот когда отрегулирован, то такой действительно просто. Просто броскурить. Да? Не получается. Просто просто не отрегулировано сознание, не может принять это. Нету силы. И чтобы отрегулировать наше тонкое тело, веды изменить его в положительную сторону, необходимо понять его устройство, иначе может быть отрицательный результат. Однажды в своём доме мы хотели увеличить помещение, объём помещения и решили просто одну стену уберём и всё. Мы всё-таки решили посоветоваться со специалистом. Я сказал: "Нет". Стена-то не существует. А нельзя убирать? Не так просто. Не так просто. Так же и в нашем сознании есть четыре несущественные, которые никогда нельзя убирать. Четыре несущественные, о них нужно заботиться, их нельзя убирать. Первая стена социальная. У нас всегда должны быть хорошие отношения с окружающими всегда. Это социальная среда, очень важная составляющая. Он очень важная составляющая окружение. Окружение. Какие у нас отношения с, с нашим окружающим миром? Как к нам относиться? Это может быть самое важное. Самое важное. Поэтому мы должны всё время следить за этим. За этим. Всё это должно всё время улучшаться. Отношения должны всё время улуччаться, нужно вкладывать в это, вкладывать, вкладывать, вкладывать. достаточно много нужно вкладываться. то как большое окружение. Много личностей нас окружают. И нужно вкладывать это всё. Тогда и будет соответствующий отклик социальная среда, социум. Следующая э, стена интеллектуальная. Наше понимание, наше мировоззрение должно постоянно углубляться. У нас постоянно должны быть идеи. Если социальная стена стоит, значит, у нас есть идея, и мы живём этой идеей. Моё проверяю. У каждого должна быть какая-то идея сейчас. И он проверяет эту идею, думает над ней. Очень интересная идея. Как она работает? Неужели это так? Есть такие люди. Да, это Варисон ходит, думает, смотрит: "О, точно, здесь всё это так растёт". Философский рост. Должен быть рост. Так интересно. Для этого он должен учиться. Изучать новые знания, расти, углубляться должен. Внутренний мир должен углубляться, факт. Следующая стена это физическая стена. Если в теле будут болезни, невозможно заниматься внутренним ростом. Поэтому человек должен заботиться о своём здоровье. Заботиться о своём здоровье. Нельзя экономить на продуктах. Всёно, что экономит на бензине для машин или на масле для машин. Нельзя на этом экономить. На тормозной жидкости сэкономить. Всё опасно. Что непасно? Ну мы экономим на продуктах, покупаем всё дешёвое. Дешёвый рис, <coughs> дешёвое масло. Ну, да? всё дешёвое, экономим. Такая поручка есть экономить. А в результате мы и стратим больше. Ну, лекарств. Больше на лекарства и стратим. Почему не купить хороший продукт? Их потом можно есть меньше. Хороших продуктов можно есть меньше. Они насыщают, в них вкуса больше, вкусно насыщают. Не количеством насыщают. Хорошего басмати высварить чуть-чуть. Одним запахом, от одного запаха сымасыдёт. Пока будете варить, можно с ума сойти, да? Басмат, или жасминовый рис. Жасминовый рис. Столько всего вкусно. Просто один запах, запах насыщает. Повара знают, пока готовишь, уже потом есть не хочется. На запах. Чуть-чуть достаточно поесть. Если очень качественная пища, чуть-чуть можно съесть. А лучше много. Хорошего можно и много. Если позволяет, но это экономия факта. Если экономить на здоровье, лекарства очень дорогие. И лечиться очень долго. Так что это неудобно. Вот так можно служить, хорошо питаться. Значит, так интересно. Мы должны заботиться о своём фи физическом здоровье, вкладывать в него, вкладывать, вкладывать, куда вкладывать. Какое-то это вложение самого себя, тоже очень хорошее. сказать, наше эго может быть довольным, вкладывы сам в себя, почему нет? Потом это вернётся. И последняя стена духовная стена. Должна быть цель всему этому. Должен быть духовный рост, мы должны видеть причину всего этого. Мы должны к чему-то стремиться. Должно быть будущее какое-то. Должно быть какое-то будущее, цель очень высокая. Чем выше цель, тем лучше видно жизнь. И самое мы находимся высоко, мы идём всё вокруг, мы понимаем устройство, как всё устроено вокруг. И иногда начинающие транстенталисты рекомендуют ломать несущие стены. Вернее, рекомендуют ломать несущие, стены. это очень вредная рекомендация. Несущие стены. Ни в коем случае нельзя нарушать социальные отношения. Не должны нарушаться социальные отношения от того, что меняются наши взгляды. Они должны улучшаться. Мы должны улучшаться. Если меняются наши взгляды, наши социальные отношения должны улучшаться. Так интересно. Наше здоровье должно улучшаться. Ну, наша философская составляющая должна улучшаться, углубляться. Наш духовный мир должен углубляться. Тогда мы действительно меняемся в лучшую сторону. Так интересно. Всё это связано с процессом обучения. Мы должны правильные знания получить, в правильном русле. Мы попали в этот мир, поэтому должны извлечь максимум пользы из этого мира. Максимум. Да, сделка не выгодная, но максимум можно извлечь. То есть мы должны научиться жить здесь как можно лучше, факт. Мы не должны здесь жить просто как кошки-мышки. Нет, мы должны научиться жить очень хорошо. Очень хорошо. Для чего ещё существенное? Человек может получить среднее образование, высшее образование, степень. И это делает его очень эффективным трансценденталистом, как ни странно. Хорошее материальное знание, хорошее материальное образование делает человека очень эффективным трансценденталистом. Ну что, что такое трансцендентализм, духовность? Это умение задействовать материю, материю в духовных целях. Но задействовать материю, поэтому нужно уметь с ней обращаться. А с материей придурённой законность, чем простые законы. Поэтому, если мы слишком одухотворены и прецедентны и отказываемся от материального знания, то мы не можем задействовать материю и поэтому становимся неэффективными трациенталистами. Неэффективный духовный рост. Нет глубины, нет эффективности. Так интересно. Поэтому мы знаем, извечно, если мы грамотно используем материю для духовного роста, она становится тоже духовной. Так интересно. В этом идея рационализма. Так интересно. Следовательно, мы должны уметь принимать знания об этого мира. Мы не должны отказываться от знания, мы должны уметь его принимать. Конечно же, есть разница, чему учиться, от кого учиться. И мы говорили, что сейчас есть некоторые перегибы в сторону теоретического знания. Факт он есть. Мало практики, очень много теории. Но однако даже из этого можно извлечь максимум пользы. Очень много пользы, очень интересно. Имея манипулировать материей очень интересно. Если знать, в какую сторону манипулировать, очень много пользы можно, в принципе. Очень много пользы. Поэтому, не сбалансировав своё отношение к этому миру, мы не можем никому помочь, так как наши советы тоже несбалансированы. несбалансированно. Это даже может ухудшить состояние человека. Почему это происходит? Сознание нужно понять природу вещей. Сознание это энергия души. Сознание это энергия души. Сознание энергия души. И не понимая науки о душе, невозможно понять устройство сознания. И так как сознание это энергия, оно находится там, где оно сконцентрировано. Как батарейка, как батарейка сконцентрировано электричество. Там оно находится факт. И также сознание находится там, где оно сконцентрировано, поэтому на чём мы концентрируемся, там и наше сознание. Там и наше сознание. Но если мы концентрируемся на материальных объектах, получается эффект реинкарнации. Фу. Мы можем получить это тело, мы подаём внутрь этого тела. Так интересно происходит. А концентрироваться на духовных объектах современная психология не умеет, боится. Поэтому необходимо научиться правильной концентрации. на чём мы сконцентрированы? Вот там и И даже диагностика сознания не является абсолютно механистическим процессом. Не просто механистический процесс. Больше степени это интуитивный процесс, в основном интуитивный. Он требует определённых условий, как интерпретировать то, что видит специалист. Да, какие-то он берёт анализы, факты, цифры, но как он это интерпретирует? как он это интерпретирует, поэтому необходим уровень частоты для интерпретации. Но уровень частоты 1000 достаточно низк. И когда мы тестируем наше сознание, то мы тестируем его на частоту, в этом идея. Мы тестируем мы его тестируем на частоту, и частота это вкус, уровень вкуса, что нравится человеку. Вот это высота нашего сознания. Если ему нравятся высокие вещи, сознание чистое. Если ему нравятся низкие вещи, сознание чисто. внизу деградируют. Поэтому очень легко понять, какое у нас сознание. Что ему нравится? Что ему нравится высокие вещи или низкие вещи? Тонкое тело собирает информацию о чувствах и анализирует через тонкое сито. Нравится не нравится. Санкал павика, поэтому и нравится, то и не нравится. Очень просто. Мы выходим на улицу, видим мороженое, и тонкое тело нам говорит: "Нравится, хочу мороженое". очень хочу мороженое. Ситен. А яблоки не хочу. Мороженое хочу. И потом вступает функция разума. Полезно не полезно. Мороженое не полезно, яблоки полезно. И что мы делаем? Покупаем мороженое. Почему? Потому что мы идём не за разумом. Нам всё равно до логики. Мы идём за вкусом, нравится мороженое всё. Мы идём за вкусом. с той стороны. Вы заметили? Да. Можно сколько угодно говорить слов, если нравится, уже ничего не поделаешь. Ну что это наше сознание. И даже если выкупить яблоки. Потом всё равно. Да, вернуть и купить мороженое. Ещё. Ладно, и мороженое ещё. 2 кг яблок и одно мороженое. Вкус. Мы идём за вкусом, мы идём не за логикой. Мы идём не сразу, мы идём за вкусом. Поэтому и развитие нашего сознания это развитие вкуса. Значит, и так как у всех вкус разный, мы все разные. Мы абсолютно разные вкусы. Абсолютно. И по вкусу можно определить какие-то тонкости сознания. Например, по тому, какой цвет нравится человеку, можно определить его карму, по цвету соответствующей планеты. У каждой планеты есть свой цвет, определяется карма. Можно значит назначить цветотерапию. Потому что он нравится куша человеку, можно определить его дошу, природу его физического тела, назначить ему диету корректирующую, лекарство. Поэтому Аюрведа связывает шесть вкусов с качествами тонкого тела, разные качества вызываются. И если меняется вкус, меняется тонкое тело, настроение. Меняется вкус, меняется настроение. Это можно наблюдать у женщин. Очень часто у них более подвижное тонкое тело. Кто одно нравится, нет уже вот это не нравится. Вот это пока отложите. А, ладно, не надо, уберите. А за этим я завтра зайду, а может, нет. То есть очень быстро меняется. Решение очень быстро. Нравится, не уже нет, уже не нравится. А вот там, что вон там вот там вот там, что а в том магазине что? И всё. Поэтому мы говорили, да, что искусство продавать это дать возможность женщине не уйти из магазина. Завалить вход вещами, чтобы она на него бы выйти. <смех> Потому что всё очень быстро меняется. Нравится, не нравится очень быстро меняется. Очень подвижное тонкое тело. Так интересно. И если меняется вкус, меняется и тонкое тело. И есть признаки развития или деградации сознания. Можно увидеть, когда это происходит. как происходят эти изменения. Вы можете допочувствовать, что действительно а э, наши наши эмоции или не наши эмоции, наш вкус и не наш вкус. Например, когда приходит беременность, то вдруг появляются необычные вкусы. Потому что добавляется другое тонкое тело. В теле женщины появляется дополнительное тонкое тело с другими желаниями. То были только её желания, она понимала, что она хочет. Будем менять друг появился дополнительный тонкое тело другое и необычное желание пошло. Необычно. Ой, я никогда этого не хотела. Что это такое? И она ест, удивляется. Что это ем? Никогда этого у неё. Потому что другое желание, другое тело, другое тонкое тело добавлялось ещё одно второе, поэтому желания добавляются. Необычные вкусы. Так интересно. Угу. И тонкое тело оптимизирует физическое тело. Вкус приводит к активности. Когда оно что-то нравится, мы начинаем это искать. Мы ходим, это ищем, где это, где это, где это. Всё увидели что-то и ищем. Увидели что-то и ищем. Поэтому наша задача обрести вкус, высокий вкус, высокий вкус. И тело само будет искать возвышенное. Если мы находим возвышенный вкус тонким телом, физическое ищет само. Так интересно. И Чем выше вкус, чем сильнее вкус, тем мы действуем активнее, тем выше активность. Поэтому, соответственно, усталость это признак потери вкуса. Если мы устали, значит, вкус потерян. Вкус ушёл. Потеряли вкус, нужно заняться своим вкусом. Так интересно. Поэтому развитие сознания это контроль чувств. Это делает наше тело очень сильным, физическое и тонкое тело. очень сильным. В йоге это называется ступенями яма и неяма. Яма и неяма человек должен научиться отказываться от глупостей на этих ступенях и следовать правильному поведению. Он должен отказаться от глупостей, следовать правильному поведению. Без этого он не может протековать другие ступени йоги. Не может протековать, это невозможно. Асана, пранаяма, медитация вот наскучивать, надоедать, даже раздражаться, так как вкус ещё не развит, нет. нет вкуса. Он не прошёл эти ступени, будет перебиваться. Вкус будет опускаться, поэтому очень трудно будет протекать более высокие стадии. Поэтому так трудно идти по этой ступени. И вкус, вкус это энергия абсолютной истины. Мы говорили, что сознание это энергия души, а вкус это энергия истины. Сейчас мы это свяжем. Каким бы он ни был этот вкус причём. Поэтому желание идти за вкусом это форма поиска истины. Желание идти за вкусом это форма поиска истины. И чем более чистый вкус, тем быстрее мы идём, тем приемем мы. Значит, например, за вкусом водки очень долго нужно будет гостенеть. Хотя даже там, да, все утверждают, истина в вине, в вине, истина где-то там. Столько разговоров о возвышенном, столько мудрости. Сразу начнём то в высоком стараться, только говорить. поиск истины, на факт, за вкусом. Что идёт за вкусом? Поэтому чем чище наш вкус, тем чище наше сознание. Чем ближе мы к истине. Например, в общении есть стремленный вкус. Это вкус к общению со старшими, вкус к общению с такими же, как мы, с равными, и вкус к общению с младшими, да? Какой вкус требует дополнительного развития? Как вы думаете? С младшими? Сравнили? Со старшими. Старшими. старшими? Интересно. Старшими. Что происходит? Два вида вкуса у нас уже развиты автоматически. Например, мы очень гордимся, когда общаемся со старшим. О, я с кем-то знакомым. И мы сразу всем рассказываем. У нас уже есть этот вкус общаться со старшим. Очень так приятно. Да, быть с кем-то знакомым, в сути, кто старше. И у нас есть автоматический вкус общения с младшими. Вот так они меня слушают, я хочу. Мне да, ну, это как-то интерес. Слушаете, как надо. У нас уже это вкус есть. А вот чего у нас нет по по-настоящему это вкус общения с такими же, как мы. Так вот, в психологии определяется, что именно в общении с такими же, с равными проявляются все скрытые уголки нашего сердца. Высвечиваются все скрытые проблемы в нашем сердце. Именно в этом высвечиваются. Поэтому этот вкус, который нужно развивать, это то, что является психотерапией по-настоящему. В основном человек убегает от этого, от этого вкуса. Таким образом мы можем снизить количество глупых поступков в своей жизни. Снимается количество, уменьшается количество глупых поступков. Так интересно. Если мы совершаем глупые поступки, есть один эффект. Наш уровень вкуса становится ниже. Так можно догадаться, что мы совершили глупость. Если нас потянуло на какую-то гадость, на свиную тушенку. Значит, срочно огреться. Особенно, если посмотреть на китайских свиней, блуктуют в Харбине, на Харбинской свалке блуктуют. Нет, на Харбинской свалке. Просто один раз съездите и посмотрите. чтобы вкус пропал навсегда. Это страшное явление. Когда первый раз увидел, всё. Всё. У меня, ну мне ко мне пришло озарение. Что это? Что это свалка? свалка перед карбином. Там живут свини. Очень зрелище такое интересное. Рядом. И у человека может появляться очень такой вкус, очень подозрительный вкус. Чин подозрительный вкус. Некоторые животные но питаются отходами, и когда человеку нравится это, это очень низкий вкус, факт. Он есть. Он есть. И когда это происходит, вкус низкий, значит, мы какие-то глупости совершаем в жизни. Какие-то глупости рассод вкус появляются, глупости какие-то совершаются. Если мы всё меньше и меньше совершаем глупости, вкус всё выше, выше, выше, выше становится. Выше, выше, выше, выше. Человек начинает чувствовать, чувствовать, чувствовать, чувствовать. Чувство. А нормальный вегетарианец становится гурманом, гурман это вегетарианец. До уровня гурмана рецепторы не раскрываются. Они закрытые рецепторы. Поэтому человек не чувствует вкуса вообще. Вообще не чувствует. Очень грубое ощущение вкуса. Всё, вот это, вот это, вот это. Сладкое, горькое, солёное. Всё очень грубое восприятие. Как только появляется вегетарианец, человек стоит ну, инвегетарианец, все его рецепторы открываются, он чувствует весь спектр. Весь спектр. Всё, он уже понимает весь спектр риса. весь спектр масел, молока, фрукты. Он начинает всё это чувствовать. Каждый рецептор просыпается. Всё просыпается. Каждый, каждый, каждый, каждый, каждый. Становится гурманом. Потом появляется идея специй. Приходят идеи специй. До этого всё, две специи: перец горошек и лаврошка. Да? Русские русская масала. Перец горошек и лаврошка. Ну ещё что-нибудь там. Если там нет недыблохчиков, если ещё что-то купил, это уже всё, гурман ужас какой. Гурман, а мы ещё какая-то. Если третья специя это всё. Обычное вот два, да, таких стабильный вариант. Потому что нет вкус, нет вкус. Но когда становишься вегетарианцем, мир цевой открывается. Он не может поверить своим глазам. Он каждый раз варит одно и то же блюдо, получается по-разному. Каждый раз новый вкус, новый вкус. на вкус. Каждый раз на вкус. И поэтому открывается мир, мир вкусов. И вкус воздействует на желания человека. Вкус воздействует на желания человека, поэтому мы можем настраивать свою семейную жизнь через вкусы, это искусство женщины. Искусство женщины. Она настраивает семейную жизнь через вкус. Должно знать эту комбинацию. Ну В магазине не продаётся масса, хорошее настроение у мужа. Ну или умные дети, масса. Ну это возможный факт. Если вы изучаете эту науку, вы можете настраивать атмосферу, что она настраивается через питание. Атмосфера через питание настраивается. Никак иначе настроить невозможно. Сколько угодно сидите, говорите на умные темы, пока вы не поедите, ничего не произойдёт. Вот начали есть, все. начали есть. Атмосфера сразу хорошая, да? И чего-то не хватает, какого-то блюда, вдруг не хватает какого-то блюда. Ну, как бы ги за хлебом. Ох, хлеба кофе. Всё разом опять настроение хорошее. Искусство. Искусство. Искусство манипуляции. Манипуляции, нагнетать, нагнетать, как на востоке происходит. Вам принесли поднос, усеяли всё, довольно большое спасибо. Так, подождите, подождите, второй другие блюда принесли. Вы не ожидали? Оказывается, ещё принесли. Ой, это что это? Тоже мне, да этот уже вам. Вы сидите. Подождите, подождите, ещё принесите. А добавки. Всё. Мы же говорили, искусство гостеприимства, чтобы гость не мог встать за столом. Не мог стоять, всё. Невозможно стоять. Всё, уснул за столом это искусство. Чтобы он уснул за столом. Факт. Очень интересно. Ну никак иначе атмосферу не создашь, поэтому целое искусство. в искусстве. Искусство а манипулировать своими эмоциями. Потому что возникают в семье эмоции какие-то. Нужно что-то с ними делать, чтобы они не разрушали отношения. Например, когда человек гневается, он топает ногами, да? Топает. А зяло всё. Топает ногами. Почему он топает ногами, знаете? На стопах находится чакра гнева. Поэтому нужно топать. А, и когда человек гневается, он топает. Поэтому что делают с женщинами, которые много гневаются? Д, да, обычно танцы. И надо много топать. В основном восточные танцы это топание ногами. Они топают. Степ называется. Да? Интересно. Степ. И весь гнев выходит из женщины. А женщина очень, мы говорили, тонкая психика. Очень тонкая, поэтому гнев может накапливаться, что-то ей не нравится, ей может больше что-то не нравится, её трудно удовлетворить. Потому что у неё более тонкий вкус, её труднее удовлетворить. Тут немножко и не нравится, это всё накапливается, нужно кое-как это это должно выйти, если она не будет топать на танц, она будет топать на своего мужа. А! -а, -а где работа? Нет. Поэтому она идёт танцевать. Они танцуют очень хорошо. Красиво. Так выходят эмоции. Так они выходят, очень интересно. То есть целое искусство контроля сознания. Поэтому мы можем увидеть, что если мы совершаем глупость, вкус понижается, так можем искать, где где мы совершили глупость, можем найти найти. Также отражение сознания наполняется в том, как я тело, наполняется ухой чисто пустошённости. чисто пустошностью. Это похоже на то, как вот нам подносят эти блюда, подносят эти блюда, подносят эти блюда, подносят и так до бесконечности, то есть разнообразие. Причём, получив достаточное разнообразие вкусов, достаточное разнообразие сознание начинает прозеваться в глубину. И тогда появляется удивительная возможность, начинает открываться глубина вкуса. Простые вкусы становятся очень глубокими, очень глубокими. Очень глубокими глубины открываются. Вот очищение глубина. Например, вы постились несколько дней, да? И к концу поста вы начинаете чувствовать вкус хлеба. Знаете, хлеб. Вода, если вы сухой пост держали, без воды, вода, просто глоток воды. Такое бывает. Помню я обходил Говардхан. И достаточно жарко было. Такая длинная дорога, 24 км. И жарко, жарко, всё жарко, жарко. И смотрю, уже никого нету всё. Все попрятались. Даже те, кто что-то торговали, все попрятались. И на вторую сторону мы завернули, там мало совсем людей, пустое место. Стржашная же жара, всё страшная жара. Приличная же жара. И вдруг я увидел чудо. Такое искусство восточной торговли. В абсолютном поле. Для ничего нет. Стоит холодильник и провод в лес уходит. И рядом с ним сидит довольно торгуют. И продают по 50 рупий бутылку воды. Она стоит 10, 10-15. Я не поверю с ингузом. Холодная на той стороне говорятхана. И он ждал у нас. Он знал, сегодня они пойдут. богато, профессор. Я молся в купе, де факто. Очень было холодно, и каждый каждая капля этой воды я ощущал её. Вода. Вода, вода, вода, вода, вода, вода. Вот. Микрофон прочувствовал. Все то, вот та вода, вот та. Видите, очень вкусно. Вглубь идёт вкус, вглубь. когда мы ощущаем этот вкус, и что на боли на боли высокий уровень поднимается сознанию. И что боли высокий уровень, что боли высокий. Когда мы можем из самого простого вкуса извлекать максимум, максимум. Так развивается ощущение развивается. Это признак действительно глубокого состояния, глубокой системы. От негативных вкусов такой эффект не происходит, просто тело присыщается. Ну, человек сходит с ума от невозможности насытить свои чувства. Грязными вкусами не насытишься. Нет насыщения, а пустошность и пустошность. Поэтому если человек чист, он может испытать вкус от глотка простой воды. Но если сознание нечистое, его ничем не удовлетворишь. Ничем не удовлетворишь. Поэтому вот это путь к счастью. Чистота и умение наслаждаться простым, простым. Интересно. А если наше сознание деградирует, происходит вот этот опасный эффект. Самые ужасные вкусы становятся привлекательными. Самые ужасные вкусы становятся привлекательными. Можно встретить такие вкусы. В Китае, например, столько вкусов ужасных. Пух. Нужно очень аккуратно питаться в Китае. Столько ужасных вкусов. Даже не поверите, чем там могут полить вам рис. Лучше не покупать никакие подливы. Кажу точно не знаете, с чего мы сделаем ужасный вкус. Ужасно. Но это нравится. Мне к этому тоже так интересно. И только хотел эта вещь мешок, мешок, который мы получили проерев жевания найти свою истину. Мы сказали: "Идём искать свою истину". Нам дали: "Хорошо, бери мешок". Мы взяли мешок, и в него мы складываем все свои находки. который мы сделали в этом мире, складываем, складываем. Мы видим объект, развиваем к нему привязанность и складываем эти привязанности в свой вещьмешок. И там они до сих пор сохраняются все. Тут интересно, все хранятся. И складывание это процесс разглядывания. Как только мы посмотрели на что-то, можем потом это вспомнить, он уже у нас в вещьмешке. Посмотрели, можем это вспомнить, всё, он уже там. Мы уже взяли уже там разглядываем развёрнуние. Поэтому женщины говорят мужчинам: "Куда смотришь? Не надо нам домой приносить эту женщину. У меня достаточно. На меня смотри, на на неё не смотри, на меня смотри. Да? Иначе она будет там жить. Это вредно. Да? Для семейной жизни вредно. Поэтому мы должны понять, как очищается наше сознание. Остаётся всё только тяжёлым этот мешок находок. Становится всё только тяжёлым, что делает нас неповоротливыми. Он давит на плечи. Поэтому от усталости нужно делать массаж плеч. Потому что карма давит на плечи вот на эти места. Карма даёт. Замечали? Вы можете даже сейчас почувствовать там спазмы. Карма даёт и спазмы. Поэтому сначала делается массаж плеч в вот это место, чтобы снять первые симптомы усталость, факт. Сразу легче становится. Давид, Давид, дающий, как пригибает к земле, карма пригибает, чтобы он лёк, остановился. Чтобы не делать только глупостей, пригибают. Сгибают, сгибают, сгибают, сгибают. Так интересно. Поэтому осваиваться очень трудно идти, очень трудно. И особенно быстро наш мешок тонкого тела наполняется во время общения. Общение для нас сейчас это делиться собранным. Ой, я видел такую штуку. Такая штука. А ты, а я вон какую штуку видел. И делится, делится, делится, делится. Поделились. Поделись, разошлись. Потелись. Всем стало тяжелее. Всем стало тяжелее. Добавилось. Добавилось. Пошли делать массаж плеч. Да. Но если мы развиваемся духовно, у нас появляется не только весёмешок, но ещё и маленькая драгоценная коробочка. Это духовный вот там хранятся драгоценности, они очень маленькие бриллиантики. Но там хранятся драгоценности настоящие. Настоящие драгоценности. А сначала искусственные немножечко, искусственный опыт. Но потом настоящие начинаем собирать. Понимаем, что действительно важно в духовной жизни маленькая коробочка. Поэтому общение с духовно развитым человеком это уже не просто обмен с старыми грязными вещами. Это уже драгоценностями идёт обмен. Не хотите ли поменяться колечками? В общем, интересно, да? Уже совсем не то. Не хотите ли поменяться носками? Нет, носками не надо. А? Да? А колечками уже интересно. А у вас какие колечки? А у нас? А серьжками не хотите поменяться? Нет? Уже интересно. Чем, как? Уже драгоценности, совсем другой обмен. Совсем другой обмен. И наша задача научиться не добавлять в наш мешок уже и так полный дополнительный хлама, а научиться обмениваться драгоценностями. Называется техника безопасного общения. Техника безопасного общения. В общении тоже нужно некоторое такое предохранение, иначе можно заразиться чужими вещами, заболеть чужими проблемами. Это тест на чистоту нашего тела, тонкого тела. Если, например, от общения с футболистом Но вдруг захотелось в дождь погонять мяч по мокрому полю. Значит, мы заразились с него и его вещмешком. Но если после общения с этим футболистом ему вдруг захотелось поездить по святым местам Белоруссии, Украине, посетить все храмы и монастыри, значит, вы ему потихонечку подложили маленький бриллиантик в карманчик. Тенс. То есть кто кого заразит? Поэтому и то и другое заразно, и то и другое заразно. Значит, и материальный вкус заразен, и духовный вкус заразен. Поэтому вопрос, кто лучше защищается. Потому что и то, и другое заразно, и то и другое заразно. Можно это сравнить с комаром, моляриный комар, маленькое явление, тут нет такого явления. Моляриный комар, совсем маленький. Но кусает здоровенного боксёра, боксёр падает. Пфу. 3 дня температуры 40°. Градусов. Ничего сделать не может здоровенный боксёр. Но ничего не может сделать один комар. Всё, укусил. Ничего сделать невозможно. Так интерес сваливает нас ночью. Поэтому так же происходит и заражение вкусом. Как глупым вкусом можно заразиться? Ой, я такую гадость её, такая гадость, да как вкустник, как можно заразиться? Да, может, носитель-вкустник это гадость. А кого-то можно укусить, и он заразится духовным вкусом. Так интересно, такая книга. Такое знание. Тоже происходит заражение. В какой-то мере это похоже на химическую войну. Духовное знание разъедает материальное знание человека. А материальное знание разъедает духовное знание человека. Идёт такое некоторое противостояние. Поэтому вопрос защиты. Защита. Как мы защищаемся? И защита это дистанция. дистанцию. Культура это дистанцию уметь держать дистанцию. От кого-то дистанция 2 км. С кем-то можно ближе находиться. На Западе есть такое решение суда. Мужчине должен проходить жиние ближе чем на 300 м после развода. Есть такие решения на Западе. Настолько люди ненавидят друг друга в семье, что их на 300 м разводят. Если они ближе подходят, они могут убить друг друга, всё. Так они ненавидят друг друга. Это ужасно. Мне это после причём 15-20 лет совместной жизни. Ну там нужно умудриться довести себя до такого состояния. Это даже не смешно. Есть этапы проявления желаний. Есть этапы проявления желаний. А есть первый этап сон без сновидений. Сон без сновидений. Эта энергия называется Махавишну. Сон без сновидений Махавишну. сонбесно. Ничего вообще не снится. Ничего не снится. Потом желания начинают проявляться в форме снов. Сны проявляются. Сны, тосница, это сница, пятсница. Даже если мы не помним, они снятся. Сны есть, так проявляется желание. Эта энергия называется гарка докашавиш. Другой вид желания. Мысли просыпаются, просыпаются, просыпаются, сны начинают сниться. И затем их активность настолько велика, что они пробуждают нас. И мы, и мы просыпаемся, нужно действовать. Нужно действовать. Нужно действовать. Так интересно. Это называется кширада кашавишт. Когда проснулся, всё, действовать кширада кашавишт. Такие три этапа. А дело не в терминах, а в самом принципе. Так интересно. И цель развитие сознания, научиться помнить о истине на всех этих трёх этапах. Вот что интересно. На всех трёх. Вот для Глубина. Вот и глубина сознания. Это называется бактёга. 24 часа помните истину. Не 24 часа помните в глупостях, а 24 часа помните истину. И частота сознания, сколько мы думаем о истине, сколько думаем о глупостях. Если 5 минут думаем о истине, а 24 23 часа 55 минут о глупостях, значит мы развиты на 5%. Или сколько это от 24 часов? Меньше. Не, не знаю. Поэтому можно посчитать. Если мы думаем в 12 часов, это 50%. Да? Примерно так. На 50% раз. То есть если 24 часа на 100%. Даже ночью можно помнить. Даже ночью факт. Даже в коме можно помнить обыстенько. В коме можно помнить обыстенько. Так интересно. Наше тело настолько наполнено желаниями, что у него специально создаётся микрокосм, макрокосм. Не они создают нас, а мы создаём их. Для нас создаётся микрокосм тела и макрокосм творения специально для осуществления наших желаний. Так интересно. Бесконечное количество тел. Как богатый папа может построить для своего ребёнка Диснейленд совый парк. Собью парк какой-то очень красивый. Очень красивый. Тут где я живу, там парк такой. Я думал, там нефть кочер. Вылега там такие качели. Я думал, нех там качает. Потом ночью поехал, оказывается, это качели такие. Все гуляют, веселятся, катаются. Также мы попадаем в этот мир, и богатый папа, он богатый, так и называется, богаван, богатый папа переводится. Он создаёт для нас этот мир с со всеми игрушками. Со всеми игрушками мы тут играем, со правда игрушки такие опасные. Взрываются иногда. Такое происходит. Так интересно. И главное из этих желаний, которые создают всё это это желание наслаждаться отдельно от всех. Желание наслаждаться отдельно от всех, быть подальше от всех, наслаждаться отдельно от всех. За 2024 год было совершено 40 млн абортов. 60 млн абортов. Война, третья мировая или какая она? Третья мировая. Столько убитых живых существ. купить. То сейчас столько фильмов снимаются про борт. Когда камеры снимают сам этот процесс, и видно, как живое существо в страхе пытается избежать смерти. Столько съёмок можно посмотреть. Столько фильмов снято. Видно, что это живое существо его просто убивают. Очень ужасная смерть, тяжёлая смерть. Поэтому сейчас трудно даже родиться живым, очень трудно родиться живым. Фактически невозможно родиться живым, редкость. Просто родиться живым это уже удача. Родился живым. Потом всю жизнь наспетают убить. Всю жизнь, все всеми возможными способами. Очень опасно жить. Очень опасно жить. И затем ещё не дают спокойно умереть. Добьют током, кажется, к концу. Током, током. Умер, нет, ещё раз. Умер, нет, ещё раз. Буш. Буш. Буш. Умер. очень трудно жить. Если нам всё это нравится, в ведах описывают, значит, есть некоторые болезненности. Если это ещё не нравится. Тут интересно. И тонкое тело состоит, мы выяснили, да? Сейчас я подведу итог. Состоит из ума, да, это функция, нравится, не нравится, сито. Нравится, не нравится, санкальпа, викальпа. Разум, полезно, не полезно, функция. Ложное эго. Я этого достиг. Я этого достоин. Это моё, это ваше. И пять оболочек, панчакошам называется. Пять оболочек обусловленности. Пять оболочек. Первая называется аннама. Анна, очень просто. Когда человек думает, что самое главное в жизни это еда. Это самая грубая оболочка, и сильнее всего возбуждает наше сознание. Если нет еды, всё будет проблема. Сразу начинаем волноваться, нет, не думаю, начинаем волноваться. Самая грубогочка. Вторая прана моя. Прана моя. Когда человек думает, самое главное в жизни движение. Это работать надо, суетиться. Суетиться, дело что-то надо. Двигаться, двигаться, суетиться, работать надо. Шевелиться. Третья мана моя. Человек думает, самое главное в жизни мышление. Думать надо, думать. Мозгами надо работать. Так развивается. Четвёртая вигьяна моя. Четвёртая оболочка. Человек думает, самое главное в жизни это понимать свою духовность. Что мы и души. Думает, этого достаточно. И на пятом уровне Анандамай развивает. Это есть два вида Анандамай высшего высшей оболочки. Два вида. Первый называется Брахмананда. Это счастье от понимания своей духовной природы. Фу. Я вечен. И человеку просто хорошо от этого. Я вечен. Я не умру, Фу. сразу всё решается. Хотя бы я не умру, это всё понятно. Тело умрёт, я не умру, я вечно. Брахма-нанда. Есть другое према-нанда. Према-нанда. Счастье от того, что я могу служить истине, могу любить истину, могу служить истине. Према-нанда. И они сравниваются очень интересно. Брахма-нанда сравнивается с телячьим копытом, которое наполнено водой, а према-нанда счастье от того, что я могу служить истине, сравнится с океаном. Кьяном Нектор, так интересно. И ум, разум, эго и пять оболочек проявляют себя через эмоции. Через эмоции. Поэтому наше тонкое тело, тело сознания состоит из эмоций, и изменение его лежит через развитие и контроль эмоций. Развитие, контроль эмоций. И современная психология даёт три способа. Подавление эмоций, подавление, подавлять, подавлять. Второе игнорирование. игнорировать эмоции, и третье выпускание эмоций. Третье самое популярное выпустить, выпустить пар. Но есть четвёртый способ, который мы будем изучать. Четвёртый способ, который даётся в ведической психологии это перенаправление эмоций. Перенаправление эмоций. Перенаправление очень интересно. Перенаправление. Это то, что мы и должны будем освоить. Так, вопросики, пожалуйста, время уже моё заканчивается. Угу. Ага. Когда приходит новый вкус вот этого, как оказывается, от животной пищи? Сколько требуется? Вообще никогда не придёт. А не будет? не придёт. Поэтому это неправильно. Нужно не отказываться от пищи. А ну, то и не не есть ее или как? Нет, ни в коем случае. Ну, нужно сначала принять более высокий вкус. Когда вы принимаете более высокий вкус, и вам и вам он начинает нравиться, то естественным образом, поднявшись на более высокий вкус, вы отказываетесь от от более низкого. Например, вы работали дворником, вам платили там 100 руб., ну, не знаю, как это. В общем, мало денег. И потом к вам приходит рост, мне говорит: "Пойдёшь ко мне за мной. Будешь 2.000 долларов получать ежемесячно". Он говорит: "Нет, нет, нет, нет. Я дворником работаю. У меня 20 долларов зарплата. Как как как как я могу потиком работать?" "Нет, если вы получаете эту скузку, конечно, 2.000 долларов, и дворником работать очень здорово, какая проблема?" Он говорит: "Да, до свидания, и вы метлую раз". Даже и робу не отнесли. Не не метлу не отнесли, не ветёрка, всё. Залей книжку себе оставь. Не книжку себе оставьте. Поэтому Если вы действительно получаете высший вкус, получаете его, более высокий вкус, то отказ от низшего вкуса происходит для тела естественно. Если вы просто отказываетесь от дворника и начинаете искать работу за 2000 долларов, вы можете не найти. Вот что не найти, да? Поэтому сначала найдите хорошую работу за 2000 долларов, а потом уже естественным образом вам не нужно будет работать за 20 долларов. Поэтому ищите высший вкус, как и он естественно искать? выдавит нишу. Так сказать, общайтесь с довольными людьми, которые имеют высший вкус. Какие одни довольные люди, которые на потурочь и вот. Поэтому я говорю, которые имеют высший вкус. Послушайте, как заканчивается фраза. Не довольных людей, потому что довольные люди бывают от чего угодно. Некоторые могут себе попаться молотком стукнуть и быть довольными. Так, кстати, определяется глу глубина развитости внутренней культуры. Знаете, есть такой анекдот. Э-э священник забивает гвоздь в стену и смотрит, несколько детей прячутся рядом за забором. Говорит: "Что прячетесь? Что хотите?" Говорит: "Мы хотим посмотреть, что ты скажешь, когда себе по пальцу пойдёшь". Вот такая проверка. И поэтому А поиск вкуса это поиск людей. Если мы находим интересных людей с высоким вкусом, то мы автоматически получаем этот вкус. Когда кому-то что-то нравится, он начинает этим делиться. Мы не можем сами что-то есть, вы заметили, когда сам что-то ешь, не есть это невозможно. Чуть-чуть поело, ну что невозможно. Даже водку пить самому невозможно. То есть всё, это это падение в рядах алкоголиков это страшный грех вообще. Страшный грех. Грехопадение страшное. Одному пить водку, вообще, то ужас. Ну да, если втроём это, да, высокая культура. Это культура употребления спиртных напитков. <свят> а если один, это всё это падший вообще, падший всё. Всё, спявшийся, всё. Никто с ним даже не разговаривает, ну. Поэтому, если мы находим вкусный, мы им будем делиться, мы не можем это сами есть, нужно кого-то позвать. Когда вы сами все вкусное блюдо приготовили, да, это интересно, но недолго. Ну когда вы приготовили и позвали кого-то, вот оно. Или женщина, да? То есть главное это уж им-то не вещь купить. Главное посмотреть, как все посмотрят, когда вы идёте в этой вещи. Как они все ахнут, чтобы это увидели, чтобы это разбоялось. Факт. Это так, чтобы это действительно оценили другие. Должны это оценить, факт. Если сам это не интересно. Сам перед собой перед зеркалом походил это не интересно. Нужно посмотреть, как это оценят другие. Социальное зеркало, поэтому я такое понял. социальная зеркало. Вот это интересно, да. Когда мы что-то приготовили, это у мамы, когда мы приготовили, пришли друзья, вечеринка, вот он вкус. Поэтому все делятся вкусом. И найти тех, кто делится выше вкусом. Факт. Это то, что требует времени. Потому что в основном, конечно, делятся нише вкусом. Нише вкусом. Поэтому надо искать тех, кто делится выше. И слава богу, они есть. кото мы это не проблема. Это наша проблема. Это не проблема вышел. <coughs> Выше вкус есть. Наша проблема, что мы его не находим. Так интересно. Угу. Ещё. Если человек слаб в терпении, вот, касается вот костей мяса, до того, чтобы найти этот высший вкус. Появляется, что правильно. Нет. Может не найти. Потому что аскеза может быть искусственным для него уровнем. Но не для всех подходит это скез. Он может ошибиться. И эта скептичность ещё ухудшит ситуацию. Он вернётся к предыдущему с ещё более ярым рвением. Поэтому при при применяется сравнение со стаканом чернил, в который вы заливаете молоко. Вы заливаете, заливаете молоко в стакан чернил. В результате молоко полностью вытапливает чернила. полностью удовлетворяющую. Постепенный процесс. Для некоторых это подходит, но для некоторых это избырно. И в основном мы должны получить что-то более высокое, более высокое, да, мы сможем отказаться от более низкого. Факт. И то, что человек это для себя оставляет. Например, вы купили хорошую стиральную машину, старую на дачу или на балкон, да? Сразу не докидывайте. А Бог его знает, да? Так же и мы получаем выше вкус. А вкуснейшим ещё остаётся. Примерно 20-25 лет может оставаться. Остаётся на глубине сидит. Если совершать глупости, он всплывает. Он всплывает. Как змея, змеи бывают на дне водоёма находятся. На дне водоёма. Она может всплыть, пфу, всплывает змея. Очень опасно. Поэтому нельзя ворошить водоём. Нельзя ворошить водоём. Нельзя совершать глупости постоянно. Совершили глупости змея всплыла. с уазмея. Недавно во Врендаване был, там гостиница, я жил этой гостинице. Ну там подвал есть. И я пришёл, и мне кричат: "Фонаридова, быстрее, фонари". И все с палками. Ну что такое смеялся. Ясное. Я смотрю, все женщины прямо на алтарь залезли, на первую ступеньку. Придали сразу женщины, знаю, сразу кому предаться, богу. Фух, все сразу на алтарь. Всё. Не очень-то высоко, но все на алтаре стояли все. А! Все черничим. И хозяин гостиницы: "А! Дайте мне фонарь, и палку". И тогда пошёл уже вниз. Чуп. <persons в hockey> <корргреб> Убил. Что опасно? Без фонаря и палки нельзя идти вниз. Очень опасно. Фонарь это методика. Палка это методика, а фонарь это знание. Мы должны знать, что делать в этом случае. Должна быть методика. Иначе такие змеи вылезут. Там столько этих змей, скрытые желания целая тема. Мы ещё к этому не подходили, скрытые желания. Нам кажется, у нас мало желаний. Нет, их много, просто они проявляются особым образом. Как это происходит? Они не сами проявляются, они просто по карме. Не просто, они должны вот так вот проявляться, проявляться каким-то механическим образом. Какая-то механическая рука тюнг-тюнг-чунг берёт, проявляет. Нет. Всё это так происходит какая-то ситуация. И должно по карме проявиться какое-то желание. Есть целый выбор. И сверхдуша ароматно. Бог, он смотрит, какое желание из нашего сердца для нас сейчас проявить, какое из них. И он смотрит, как в этот момент мы себя ведём. Если мы начинаем молиться, предаваться, он выбирает более слабое проявление какое-то, более приятное, более спокойное проявление. Ладно, вот это ему ладно. Хорошо молиться вот это вот. Да. Оп. Спасибо. А если, мы говорим, ну давай, давай, оно ну, ладно, я всё-таки плюсы выдержу. Я сильный. Ну забирают серьёзно. На ладно. Пью. Бери. Поэтому можно взять очень тяжёлое, но можем вовремя придержаться. Всё, не надо, спасибо, всё, всё. Ладно, не надо. Другое. Вот это маленькое. То есть личностный подход, лично. Лично для нас даётся следующее проявление какое-то какой-то ситуации лично для нас, чтобы мы исправились, чтобы мы изменили своё видение, чтобы наше видение стало глубже, чтобы мы оценили эту ситуацию, она лично для нас дана рассчитана. Расчитана. Это не механистический процесс. Это рассчитано для нас. В зависимости от нашей ситуации. Поэтому там много всего, можем это всё взбаламутить и вылезут страшные желания. Такое бывает иногда. Они живут, живут вместе, живут, живут, и потом вычитаете, убили друг друга, расстреляли. Желебил тут так такие желания вылил за один вечер. Говорит: "Очень опасно глупости совершать". Ничего не опасно. Ничего не опасно. Поэтому не совершайте глупости, потому что мы не представляем, что может и сердце вылезти, что может вылезти из груди. И отельный опрос. Ага. Да, ответили ещё. Чем желания? Эмоция это запах нашего сознания. Эмоция это запах нашего сознания. Как от пищи, чем-то пахнет, так мы по пище определяем сразу хорошее сознание или нет. А а хороший продукт или нет? Сначала нужно на на запах попробовать. Да? Потом нужно рукой попробовать. Да? Потом уже в рот. Факт. Также и с человеком мы общаемся. Сначала его эмоции смотрим. Что за эмоции? Потом с ним Поговорим на философии, попробуем. Потом же можно покушать вместе. Понимаете? Очень просто. Запах сознания. Запах сознания и эмоции. Поэтому вы можете просто посидеть рядом с этим человеком и понять его эмоции. Если вас насчёт трясти через 5 минут от его эмоций. Ну что поделать? А если вы начнёте успаиваться? Есть только, в общем-то, два признака: вы начинаете успокаиваться или возбуждаться. Если начинает он ну, раздражаться, значит это негативная эмоция. Если успокаивается, то позитивная. Примерно так. Но ну, это грубо, конечно. Ну, примерно так. Позитивные эмоции обычно успокаивают. Вот это вот уютность приходит, защищённость. Ага. Если непонятно, кто кого раздражает, кого чё, моя идея. Если непонятно, кто кого раздражает, значит вы его раздражаете. Так будет проще думать. Да. Yeah. <laughs> <laughs> Я думаю, что культурнее. Ага. <laughs> <coughs> uh -huh. Обычно, когда мы бросаем любимые дела ради того, чтобы заняться новыми неизведанными делами, как нам кажется, более глубокими, более духовными, то в результате мы теряем всё. Поэтому необходимо оставлять для себя любимые занятия, просто удовлетворить их. Обычно, если вы заняты но ну, любимым делом, у вас будут эмоции, однозначно. Если вы заняты но ну, любимым делом, не может не быть эмоций. Понимаете? Потому что это мир эмоций делает, а мир эмоций. Поэтому если мы оставляем всё, не оставляем для своего сердца любимое занятие и ждём, когда придёт новое. Вот это то самое, когда вы оставляете на работу дворника, а ищете работу у менеджера. Но вот этот этап вы незаняты ничем. Поэтому это очень вредно. Лучше пока работай дворником. То есть нельзя оставлять любимое дело. Если люди достаточно безопасных, нужно продолжать для сердца. Это очень хорошо. Это занятость. Занятость очень важна. Это заполняет наше сердце эмоциями. Мы должны что-то делать. Нужно делать для людей. Пусть оно маленькое дело, но для кого-то. И вы чувствуете, что кто-то рад вашему делу. Даже если вы это не продали, а просто кому-то подарили, у вас эмоции возникают, да? Сделали, подарили, эмоции. Это может быть очень простое дело. её может быть счастливым. Да? Как на востоке стоит чувак, прямо на вырусе гладит рубашку. Я абсолютно счастлив. Гладит рубашку. Я приезжаю, и он гладит рубашку. Из года в год я приезжаю, и он счастливый и гладит рубашку на том же самом месте. Видели? Видели? Интересно. Абсолютно счастливый чувак, он не волнуется по этому поводу. Он гладит рубашку. Он счастлив, что другой чуек будет ходить на глаженной рубашке. Видно, он счастлив вот этого. Ну вот это вот простота и умение делать это для людей, вот эта вот преемственность, постоянность, простота и тут высокое качество. Поэтому даже если давно мы хотим что-то большое делать, есть такая ловушка большого. Я буду делать только больших дел. Вот поставят меня генеральным директором, тогда я буду что-то делать. Ну это ловушка больших проектов. В результате я человек ничего вообще в жизни не делает. Потому что делать большое дело это редкость. Поэтому в любой духовности есть интересное определение. Духовный рост состоит не из больших, редких дел, а из маленьких ежедневных. Маленьких ежедневных, маленькие ежедневные добрые дела. Знаете? Реальное место реальному человеку в автобусе нужно уступить. Реальную сумку реальной бабушке нужно помочь принести. Реальное яблоко реальному ребёнку нужно подарить. Знаете? Реальный рубль А реальному бедному человеку нужно пожертвовать. Знаете? Реальную посуду вымыть дома за другого своего родственника, который должен её мыть, взять и вымыть за него эту реальную посуду. Знаете? И когда день наполняется маленькими реальными добрыми делами, то в конце жизни становится большой духовной программой. Мы ощущаем большое духовное счастье. А когда мы ждём большого духовного дела, Оно может не прийти. Мы мы не великие, мы простые. Где наша великость? Где она? В чём она? Поэтому может нам никогда не придёт великое дело, оно нам по карме не положено. Знаете, маленькие дела нам положено. Маленькие. А если дадут большое, то мы узнаем, насколько мы маленькие. Знаете? Дадут большое, мы узнаем, насколько мы маленькие. Поэтому это путь, путь маленьких дел. путь маленьких дел. Вот этот путь духовного развития маленьких, маленьких, маленьких. Прямо сейчас побеспокоиться видно тому, кто за мной сидит лектор или нет. Прямо сейчас реальное маленькое дело. Ему очевидно или нет? Знаете? Не мешаю я кому-то. Реальное маленькое дело. Знаете, 2-3 маленьких добрых дела в день сон исключить. настроение исключительное. Удовлетворённость исключительная, наполненность исключительная. 2-3 реальных маленьких дела. Значит, 2-3 реальных маленьких дела, настоящих, маленьких дел. Значит, настоящих. Вот это жизнь. Сразу почувствуете изменение, сразу моментально. Каждый день становится счастливым. Но мы ждём свой час. И дожидаемся болезни. И уже невозможно делать даже маленькие дела. Значит, Поэтому не бойтесь, это не размениваться, а это наполнение. Наполнение, наполнение, наполнение, наполнение. Думали об этом? Да. Думали, видно, что думали, только недолго. Там же думали. Это важно. Это важно. С этого начинается рост. А когда мы ждём больших дел, это называется философская лень. философские оправдания лени или оправдательная философия. Оправдательная философия, чтобы не делать маленькие дела, мы себя тешим большой целью. Я рождён для больших целей. Рождён. Посмотрите, как мы рождались. Всё будет понятно, от чего мы рождены. Если наше рождение праздновали по евровидению, значит, мы для больших дел рождены. А если мы ну, забыли, мы ну, записать, в какого часа мы родились, Мы до сих пор не знаю, сколько они помню. Никто не знает точно, какого числа мы родились. Может, мы уж не такие прямо великие? 2. Всё упрости. Так, а когда я почему теряю свой шик? От глупости. Поток, когда мы совершаем глупость, тут же теряется выше вкус. Всё. Всё. Глупость вкус теряется. Глупость вкус теряется, глупость вкус теряется. Как не совершать глупость? Хороший вопрос. Выход только один. Но первых нужно узнать, что такое глупость. А во-вторых, его не совершать. Что такое глупость? Глупость. Есть два вида глупости. Первый вид глупости это причинять боль себе, второй вид глупости причинять боль другим же, но с учётом причинять боль себе это когда мы действуем во вред своему телу. Это глупо. Есть плохую пищу. Жить плохой жизнью. Понимаете? То есть уничтожать своё тело. Уничтожать своё тело. Есть неправильную пищу, как будто заливать в бензобак другой номер бензин. Это глупо. Понимаете? Глупо. Глупо. То есть вести себя подходобающим образом в ответске со своим телом, ну, заботиться о своём теле. Поэтому если мы не думаем об этом, это глупость. Фактически это даже не глупость, это самоубийство. Самоубийство, особенно в отношении к детям. Если мы не знаем, чем чем кормить своего ребёнка, мы его травим. Вот. Если мы не знаем, что ему полезно, то мы его травим. Мы ему обязательно что-то вредное даём. Поэтому нужно точно знать, что полезно для ребёнка. Если мы не знаем, что полезно, однозначно мы отравители собственного дитя. Видите? Поэтому обычно хотя бы в этом нужно разобраться. Это первый вид глупости. Второй вид глупости, когда мы делаем зло для других живых существ, для других живых существ, причиняем им боль. Поэтому отношения с нами ухудшаются. Они уходят от нас. Им становится больно. Это отражается также на нас. Мы также это чувствуем. Это два вида мирской глупости. И третий вид глупости это не заниматься своим духовным развитием. Третий вид глупости не заниматься своим духовным развитием. Это основное. Поэтому вот есть такие три вида глупости, они расписаны по-разному, и в зависимости от культуры, в которой вы находитесь, эти глупости расписаны разными словами, разными культурными, так сказать, выражениями. правилами, поговорками. Вот три основных вида групп. Ну, да? я объясню, правильно. это общие категории. Это он вис вопрос, в какой культуре вы находитесь. И в этой культуре вы принимаете эти обычаи и не совершаете их. Узнаёте их, не совершаете их. В основном это отношение Мы говорили три вида отношений, да? С животными, с людьми, с Богом. И эти отношения должны улучшаться. Если эти отношения ухудшаются, это глупость. Если эти отношения улучшаются, это благо. Вот ну, так нужно ещё сказать. Другая классификация. Да? Это понятно? Ага. А у вот есть такой понятие как бы моральной, эмоциональной глупости. То есть мы физически, может быть, не совершаем греха своему телу, но мы там мыслями или какими-то поступ- Мы совершаем какие-то приховные действия. Да. Это же плохо, да? Конечно. Если мы допускаем глупые в своём сознании, то приходит проблема на уровне сознания. Приходит беспокойство, начинаем беспокоиться. Мы перестаём видеть ситуацию. Мы перестаём контролировать свои чувства. И тело выходит из-под контроля. Ничего не можешь сделать беспокойству. Что со мной, кто я? Что? Всё. И всё идёт на перекосяк. Всё, вы становитесь неудачник. Когда вы вместо совершаете глупости, приходит неудача. Вы не можете контролировать своё поведение, совершаете ошибки. Ошибка, ошибка, ошибка, ошибка. Фух, всё скатились. Поэтому также в сознании должен быть контроль. Нужно желать блага всем живым существам. Желать им блага. И нельзя, чтобы внутри это так же происходило. Это очень трудно. Очень трудно. Но возможно. называется пост. Мы говорили об этом посте, пост называется Матхуврата. Медовый обед. Медовый обед. Когда человек решает, чтобы не происходило, буду хорошо думать о людях. Чтобы не происходило, буду хорошо о них думать. Думать. Думать буду хорошо, Матхуврата. Вот попробуйте хотя бы дня 3. Очень интересно. Столько сразу будут делать противного людям. Как только вы этот обед принимаете, тут же приходит проверка. Все тут же начинают делать что-то противное. Тут так э, трудно думать о людях хорошо. Подбоите черчуём, под. Очень очищаетесь. Очень очищаетесь. Потом так хорошо общаться с людьми. Так спокойно. Нужно привыкать думать о людях хорошо. Привыкать. Матху брата мне довыбёт. Мне довыбёт. Угу. Всё просто. А вот если человек, вот какой реальный совет, <coughs> если человек курит, какой реальный совет, как? как Пусть придёт ко мне на консультацию. Реальный совет я дам в течение часа. Это очень сложные проблемы. Дурные привычки это очень серьёзно. Это социальное явление, то есть это неудовольствие от общения. Это неразрешённые конфликты. Это неудовлетворённость э своим местом в жизни это очень серьёзная вещь. Какой смысл сказать человеку не курить, но его социальная ситуация не разрешается. А раз есть постоянный раздражающий фактор, хоть сколько я ему говори не кури, он через 2 минуток попадёт в следующую шоковую ситуацию. И опять закурит. Поэтому это, в общем-то, не в курении эта проблема. А проблема в той стадии незапущенности ну, своей жизни, в которой находится человек. Поэтому если Он хочет разрешать эти свои жизненные ситуации, то им естественным образом бросить курить со временем. Но просто бросить курить это немножко странно. Однажды ехал в Киеве. Мы ехали очень торопились на лекцию, там пробки такие в самом центре Киева. И он ехал, жж, жж, такая опасность всё. Опасно, опасно. И в какой-то момент он закурил прямо. Закурил, и мы: "А, ну, невозможно. Мы говорим: "Ну, мы не курим, пожалуйста". И он Если я сейчас не буду курить, я их задавлю их всех просто, задавлю. Я говорю: "Всё, кури, кури, две кури вместе, кури, только только до визита -то спокойно". Ну факт, то есть такая ситуация, ну что делать? Значит, поэтому надо в комплексе смотреть проблему, а не в курении проблему. Проблема в том, что мы не можем передать принципы культурной жизни. Если человек живёт культурно, то он естественным образом оставляет всякую глупость. Естественно образом. Поэтому это комплексная проблема, она не является лёгкой. Видите, никакая психология, никакая наука не может заставить человека бросить курить. Хоть что делай вообще. Хоть что и объясняй. Хоть терпи и думай вшивай. Ну, всё равно будет пить, курить. У меня друг 15 раз вшивался. Разным кодировался, что только не делал. Хоть бы что. Но социальная ситуация другая. и бесполезно. Пока не изменится на социальную составляющую. То есть он находится на этом уровне, на уровне шока. Нужно вывести на другой уровень, другого вкуса. Там другие вкусы, тогда и курение, естественно, станет. Что человек говорит? Ну, пронести в какую-то атмосферу, это. У него должно быть желание, да, у него должно быть желание изменить свою жизнь. Если оно есть, можно помочь факту. Но не в курении дело, просто просить курить это глупо. Потому что это просто эффект сопутствующий фактор. Побочное явление асоциального поведения. побочное явление, понимаете? Поэтому и так распространено. распространено. Так распространено, понимаешь? Интересно. Хе-хе. А ещё вопросишь. А как можно сделать так, чтобы другой человек не проявлял свои негативные эмоции? Ого. А ты какой такой другой? Угу. для кружить. Не очень хорошо. А кто это? Всё ну, за... всё зависит от того, какие социальные отношения, я же не знаю, кто это. А? Ну, допустим, брат. Брат. Старший? Младший. Младший. Сколько лет? 19. 19. Э. лучше не трогать его. <смех> Время пройдёт, и если вы будете к нему очень хорошо относиться, то отношение будет хорошим, и вы сможете потом что-то подправить в этих отношениях. Не пытайтесь восписывать, воспитывать взрослых людей. Очень трудно воспитывать взрослых людей. Нужно да. сохранять с ними хорошие отношения, и когда они хотят принять от вас помощь, они будут просить помощи. Тогда вы можете что-то ему рассказать. То есть ждите того момента, когда он вас попросит о помощи. Когда попросит помощь. Когда вы тому видите себя очень хорошо, уважительно, тогда когда будет трудно, он попросит, и вы что-то объясните. Но не пытайтесь воспитывать его. Это не так просто воспитать мужчину в 19-летнем возрасте. Не так просто. Это очень сложное задать. Потренируйтесь на детектах сначала. 1 2 И более брат-сестра такие отношения обычные. Не очень-то принимаются истина от семейных уз, уст. А в родной семье пророков не бывает, к сожалению. Трудно стать пророком в своей собственной семье. Даже в своём городе невозможно стать пророком. В стране трудно. Вот Поэтому не пытайтесь. Очень трудно. Можно только испортить отношения. Лучше сохраните хорошие отношения и давайте очень вкусную еду. Что-нибудь для брата сделайте. Он будет вас любить. Сестричка, которая делает хорошие пирожки это самая лучшая сестричка. Поэтому если будет какая-то проблема, он к вам придёт и спросит у вас совета, расскажет вам о своих проблемах и вы сможете ему помочь. НеselectedValue слишком много будете его учить. Кому это нравится? Никому это не нравится. особенно в семье. В семье, потому что мы друг друга знаем уже давно. Очень трудно всем обществу это признаю, истину, поэтому вы меня должны слушать. Такое странное явление. Да. Кормить пирожками. Вот. В в Китае так делается. Вы вы покупаете пирожок, когда его съедаете, там записочка. больше люби женщину или там сегодня не греши. То есть какая-то, ну, рекомендация даётся очень культурная. То есть сначала пирожок вы съедаете, а потом уже в конце рекомендация. Это китайский приём, ничего интересного. Это про сначала поел, потом рекомендация. Но сначала рекомендация. А не хочешь делать, кормить не будем. Если хотела накормите, потом поговорите. Накануне тебе потом поговорить. Ага. Так, Сокаврин. Ух, оринас, какая, да? Есть последний вопрос? Как научиться? Так, все, все. Ага. Если вот всю жизнь где-то делал, нравится делать добрые дела, делал. Наступил момент, когда уже ничего, никами не хочется делать. Вот не хочется. И вот даже дочки так говорили. Вот хочется приготовить и так вот приедешь на дачу один, приготовишь себе такой ж красивый стол с самой посудой, сервировкой, кругом цветы, и сидишь 3 часа, ужинаешь сам себе, попинепсишь. Как называется ну, это, это? Уже доиз. Это самадхи. Это самадхи. Кушать с собой 3 часа это самадхи. Это высочайший уровень самадхи. Что такое самадхи? Это глубочайшее погружение в процесс. Это погружение в процесс. Ну, это это погружение в процесс. В школу, вот, обитаешь, да, в да. Ну а потом, давай, а как вы себя чувствуете? Ничего, я себе, ничего никого да. не хочет доделать. Ни доброго, ни плохого. Никого да. меня не трогайте. Вот, работы, вот да. это работало пошло. Что ты такое? Это высшая реализация буддизма. Высшая ступень буддизма. А я решил, что это какой-то новый изве, хотя я. Потому что мы это все, все это мы Да, я на районе, и он тоже на районе. И поэтому мы все друг для друга делаем что-то, даже если ничего не делаем. Да, это реализация будет очень высокая реализация, так, да. Это хорошо. Да. Не делать для людей что-то хорошее, но одновременно не делать плохое это величайшая позиция в мире вообще. Если вы не делаете людям плохо, это величайшая позиция. нибудь. Если вы просто не делать людям плохо. Это значит, чтобы 24 часа делать людям хорошо. Это всё равно конспиенция, это всё равно. И так на да. работе, это дерьмо, что ты так сказал. Тебе кажется, что тебе плохо, тебе кажется, что он. Это просто вы очень хороший человек, и вы замечаете, что вы перестали делать много хорошего. Кто нужно быть очень хорошим человеком, чтобы перестать это замечать, да? Спасибо за конкретный хороший человек. Когда человек говорит, что он ужасный, это очень хороший человек. Когда тебе говорю, что он очень хороший, это ужасный человек. Киносешь, у нас, ну, в середине. Хорошо. Ещё бы убрался. Всё, закончил, уходишь. Там я на следующий. На следующий. Хорошо. Большое спасибо, что смогли прийти. Завтра в это же время, в этом же месте. Кто ещё телефончик не оставил для контакта, оставьте, пожалуйста, чтобы мы не потерялись. Кто ещё не заказал записи, закажите.